На сей раз подвесом Алька. К счастью, в этой пещере мышей жило куда меньше, да и стояли друзья не у того входа, через который стая обычно вылетала. Но воздух над спиной Саврянина все равно на несколько щепок вскипел от крыльев. Лежать под Альком было намного приятнее, чем под разбойником, хотя и не так жестко. соврянин сдавленно ругался, вжимая лицо в Рыскина волосы, словно пытался что-то о них вытереть. Но девушку до того радовал сам звук его голоса, что и на слова она не обращала внимания. Главное, Альк жив и рядом. Испуганное щебетание плевунов, наконец, прекратилось. Стихли и булькающие хрипы, в которые перешел крик. соврянин медленно, как-то кособоко, приподнялся на руках, освобождая подругу. Девушка первым делом подобрала факел, наполовину вдавленный в песок,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 «Значит, совсем. Вот сволочные мыши. Потычь этого поганца, дохлый!» Рыска опустила глаза и, ойкнув, отскочила, заметив подползающую к башмакам темную лужу. Альк вздохнул, наклонился, нашарил и потыкал сам. «Дохлый! Ты обратную дорогу помнишь?» «Нет. Как ты тут оказался?» — спохватилась девушка. «Райлис везде стрелочки нарисовал».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 Не иначе Саша хранил в подземелье зимние морозы, чтобы поздней осенью снова выпустить их на волю. — Куда идти-то? — девушка хотела спросить бодро, но вышло жалко. — Без разницы. — Почему? — Адар что тебе говорит? — Ничего. Как? Саврянин объяснил, и Рызка наконец поняла, откуда у нее это странное, покалывающее ощущение пустоты внутри.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 Но мне все-таки важнее заполучить тебя добром, потому и пригласил туда, где тебя волей-неволей придется меня выслушать, а не сходу бросаться в бой. Рыска распласталась по уступу, зажав рот обеими руками. Безумно хотелось орать. Он слева, слева заходит. Но Альк и сам разворачивался, на слух определив направление и скорость движения.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 Одна свеча меня не спасает, и надолго ее не хватит. Добывать их слишком рискованно, значит, надо разводить самим. Создадим собственную школу путников. Вначале где-нибудь в глухомане, чтобы крысылов и ему подобное не отыскали. Наберем желторутых дурачков для опытов. А когда лучшие из них или самые везучие станут нашим оплотом, начнем выживать нынешние пристани. Точнее, они сами отомрут, ведь у нас...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 За время разговора Райлис описал два полных круга по пещере, попутно приблизившись к Альку на три или четыре шага, но все еще держась в недосягаемости мечей. В ушах звенело даже урыски. Выделить отдельные звуки было почти невозможно, и картинку пещеры закрутившийся соврянин наверняка давно потерял. «Не боюсь, потому что не собираюсь иметь с тобой никаких дел».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 Такой же упрямый, живучий и тупой, как крыса. Может, потому она на тебя особо и не повлияла? Альк все-таки нашел в себе силы махнуть на него клинком. Райлес на сей раз не стал уклоняться, тут и ребенок смог бы отбить, а потом приставить острие к открывшейся шее противника. Но едва раздался звон стали, как соврянин взвился, будто птица, притворявшаяся подбитой, пока не отвела лесу от гнезда.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 в спешке, обдирая ладони и колени, спустилась, скатилась с уступа. «Ну что?» «Ну все», — пожал плечами Саврянин. «Одним сумасшедшим меньше». «А нож? Куда он тебе попал?» «Да не попал, так, царапнул». Девушка, по опыту зная, как могут выглядеть царапины Алька, торопливо ощупала его живот и бок. На этот раз Саврянин не храбрился. Ранка оказалась совсем пустяшной, Рыска на кухне порой сильнее резалась. — Альк, а как же теперь? — спохватилась она пятясь. — Никак, — ровно ответил Саврянин, отряхивая клинки. — Подай-ка ножны. — А вдруг бы... — Нет, он врал. Или мне, или себе. «Точно — Точно? Рыска пошарила по полу, почти сразу наткнувшись на рубашку.